Пятый. В русской литературе обсуждение главных общественных проблем времени традиционно было уделом произведений большого эпического жанра романа. Вспомним Отцов и детей, Обломова, Войну и мир. Чехов романа не создал, и вместе с тем он один из самых социальных русских писателей. Сам Чехов считал, что он пишет рассказы. Иногда, довольно редко, он вдруг обмолвится в письме словом повесть, например, о дуэли, но в другом письме поправится: "Наконец закончил свой длинный и утомительный рассказ". Роман был главным прозаическим жанром XIX века, и современники Чехова ждали от него именно романа и уговаривали взяться за него. В одно время сам Чехов тоже считал, что надо написать роман. хочется писать роман. Есть чудесный сюжет, сообщает он Григорьевичу в 1888 году. Те мысли, женщин, мужчин, картины природы, которые скопились у меня для романа, останутся целы и невредимы, я не расстранжирю их на мелочи и обещаю им это. Работа над романом была начата и на первых порах значительно продвинулась. Правда, это был странный роман. Назвал я его так. Рассказы из жизни моих друзей, сообщал Чехов через полгода. И пишу я его в форме отдельных законченных рассказов, тесно связанных между собою общностью интриги, идеи, и действующих лиц. У каждого рассказа особое изглавие. Романа Чехов так и не написал, а готовый его главы мы очевидно читаем в полном собрании его сочинений. в виде отдельных законченных рассказов но в форму небольшого рассказа повести он смог вместить огромный социально-философский и психологический съезжань. С середины 90-х годов едва ли не каждая такая короткая повесть Чехова называла бурный резонанс в печати. Раньше такого внимания этот жанр не удостаивался. В круг дуэли, поэта номер 6, рассказы неизвестного человека, мужиков, сталкивались мнения, разгорались споры, подобные тем, которые вызывались многопланными романами. Каждая чеховская вещь, несмотря на малый жанр, в котором она была написана, поднимала огромные пласты жизни общества. "Умею коротко говорить о длинных вещах", замечал Чехов, и это было правдой. Он создал целую систему выразительных средств, позволивших ему этого добиться. Прежде всего это особая форма композиции. Когда рассказ начинается без каких-либо подходов, сразу вводя читателя в середину действия, и так же неожиданно без закруглённой развязки кончается. При такой композиции сферы действительности, оставленные автором за границами произведения, ощущаются нами как присутствующие, подразумевающиеся. Это и ставка на сотворчество читателя, которому дается не исчерпывающий набор событий, реалий, оценок, а как бы их канва, некий пунктир в расчете на то, что недостающие элементы, как писал Чехов читатель, подбавит сам. И это, наконец, чеховская деталь. В систематичном стал пример, как Чехов в рассказе Ёныч изображает рост преуспевания доктора Старцева при помощи изменения его средств передвижений. Сначала он ходит пешком, потом у него появляется пара лошадей, затем тройка с бубенчиками. Важным средством создания социальной значимости и художественной ёмкости текста было то особое свойство чеховской детали, который не сразу было понято и принят его современниками. Ведь шла о деталях, не востребованных немедленным развитием действий. Так в огнях инженер рассказывая историю своей любви, среди прочего, говорит: "Укромные уголки всегда бывают испачканы карандашами и изрезаны перичинными ножами. Какой-то кросс, редко очень маленький и незначительный человек" так сильно прочувствовал своё ничтожество, что дал волю перочинному ножу и изобразил своими глубокими вершковыми буквами. Я машинально достал из кармана карандаш и тоже расписался на одной из колонн. Впрочем, всё это дело не касается. Простите, я не умею рассказывать коротко. Рассказчик сам указывает, что эпизод не касается сюжета истории. В рассказе «Новая дача», 1898 год, есть эпизод, где крестьяне захватили у себя на лугу скотину, принадлежащую соседу-инженеру. Далее сообщается, что вечером инженер прислал за потраву пять рублей, и обе лошади, пони и бычок, не кормленные и не поины, возвращались домой, понурив головы, как виноваты и точно их вели на казнь. Живописное изображение скотией процессии функционально. Оно участвует в создании этого настроения, которое возникает у героев из-за глубокого социального непонимания друг друга. Но непосредственно перед этой картиной в рассказе есть ещё одна со столь же точной фиксацией движений. Боячок был с конфужен и глядел из-под лобья, а потом его настроение переменилось, и он вдруг Опустил морду к земле и побежал, взбрыкивая задними ногами. Старик Козов испугался и замахал на него палкой, и все захохотали. Зачем же такое повествовательное пространство отдается подробностям сцены, не имеющей прямого отношения к основному смыслу и целям всего эпизода? В повести «Мужики» 1897 год описывается пожар. Завершается... Картина общей суматохи на улицах упоминанием о том, что вместе с котом на волю был выпущен злой вороной жеребец. Деталь существенна и вполне традиционна, но вот она разрастается. Сообщает, что жеребца не пускали в табун, так как он легал и ранил лошадей. Что-то топача с оржанием пробежал по деревне раз и другой и вдруг остановился около телеги и стал бить ее задними ногами. Отвлекшись от изображения пожара, автор вдруг начинает пристально следить за его поведением. Для чего это нужно? Именно данная деталь вызвала в свое время возмущение Михайловского. Зато мы узнаем не только, как вел себя на пожаре вороной жеребец, но и какой у него вообще дурной характер. Впрочем, были мнения, что и вся картина пожара совершенно случайна. не имеет никакой связи, кроме чисто внешней, с нитью рассказа, и никакого отношения ни к Николаю, ни к его семье. Это был другой язык. Все эти эпизоды, не имеющие прямого касательства к фаболе, имели отношение к каким-то более далеким, неявным и сложным смыслам. Для Чехова все сущее достойно равного внимания, и живое, и неживое. Но коль скоро изображаемое оказалось принадлежащим первому, то для автора полны значения все проявления этой жизни, и он не жалеет для них специальных эпизодов, отдаваемых движением облаков, клочев тумана, жизни, цветов, деревьев, капель воды. Естественно, что еще пристальнее он вглядывается в жизнь животных. И речь идет не о тех случаях, когда они выведены в есть и главных или равноправных героев, как Муму, Валетка, Хлостомер, Каштанка, Белолобый, Белый пудель, Гаринская жучка, а об их изображениях среди всего остального в общей картине. Собственной собачьей жизнью в учителе словесности живёт мушка, маленькая облезлая собачонка с мохнатой мордой, злая из балонны. Злой собачонке в рассказе уделено едва ли не большее место, чем Шелестову, ее хозяину. Она полноправный участник застолья. Когда Варя говорила «армейская строта», то Т.Р. выходила у нее так внушительно, что мушка непременно отвечала ей из-под стула «рн-ган-ган-га». Это знаменитый «рн-ган-га» из тех бесполезных, удивительно тонко подмеченных подробностей. которые так возмущали литературных обозревателей толстых журналов и солидных газет. Правда, в конце рассказа выясняется, что мушку Никитин получает в приданое, и она таким образом выбивается в героине. Но не меньше столь же конкретных и выразительных подробностей сообщено и про явны не героя, пса Сама, большого и глупого. Сом же представлял из себя огромного черного пса на длинных ногах и с хвостом жестким, как палка. За обедом и за чаем он обгоняно ходил молча под столом и стучал хвостом по спогам, по ножкам стола. Далее сообщает, что он любил класть свою морду на колени обедающим и пачкать слюною брюки, что от этой пагубной привычки его не могло отучить ни битье, по большому лбу колодки ножа ни щёлка ни полосу. Через несколько страниц мы узнаём дополнительные подробности его жизни, ещё меньшие, связанные с фаблы. Пробежал куда-то сам с двумя дворняжками. В "Бритё" Тургенева вдруг появляется робкая и смиренная собака Перекатова, и тут же выясняется, зачем Ее скромное поведение подчеркивает, что хозяин ее не слишком властный человек в доме. В отцах и детях, через посредство красивой борзой собаки с голубым ошейником, характеризуется престарелая тетушка. Собака оказывается единственным существом, могущим еще вызвать у нее душевные движения. В Гончаровском обрыве есть злая и хриплая моська, напоминающая мушку. Но это старая и заспанная собачонка, часть неподвижного, не меняющего уклада в доме старых дев Похотиных. У Чехова же и старый пудель, который стоял посреди комнаты и, расставив свои слабые и больные ноги, опустив голову, думал, неизвестно о чем. Три года, 1894 год, журнальный вариант. И док из незаконченного «Дома». расстройство компенсации около 1898 года, который ходил за хозяином, печально опустив голову, и белая собака с грязным хвостом из рассказы тяжёлые люди 1886 год, и другие многочисленные собаки, большие и маленькие, рыжие и чёрные, злые и добрые, умные и глупые. не предназначены для цели и прямой характеристики чего-либо. Произведения, а не для повествователя, представляют такой же интерес, как в жизни для Антона Павловича Чехова кудринский «Кёскорба», мельковский «Арабка», белолобый хиномаркованный Бром и Сайч. Все подобные детали эпизоды, разумеется, нужны и не лишними. только цель их иная, чем в до-чеховской литературной традиции. Современники, воспитанные на той традиции, новаторство почувствовали, но не смогли его верно оценить. Детали эти демонстрируют, что всякая картина, как бы сегмент, вынутый целиком из круга жизни, вместе со всеми его главными и побочными чертами, они передают чеховское видение мира, и человека в его целостности. Чеховские детали это его пристальный интерес к человеку во всей полноте его существования, где важно и интересно всё: и лицо, и одежды, и туша, и мысль. Художественная литература, по-моему, называется художественной, писал Чехов одной начинающей писательнице, что рисует жизнь такую, какова она есть на самом деле. Её назначение правда, безусловная и честная. Сужать её функции такой специалиностью, как добывание изёрин, так же для неё смертельно, как если бы заставили левитана рисовать дерево, приказав ему не трогать грязной коры и пожелтевшей листвы. Литератор должен быть так же объективен, как химик. Он должен отрешиться от житейской субъективности и знать, что навозные кучи в пейзаже играют очень почтенную роль. Иногда говорят, что Чехов впервые изобразил обыкновенного человека. Но внимание к кардинарным, ничем не выделяющимся людям в русской литературе началось ещё с физиологического очерка, который обратился к обыкновенным людям в полном смысле этого слова. Двумя десятилетиями позже шестидесятники запечатлели рядового члена крестьянской общины, жителя города, мастерового, приказчика. Общий поток литературы 70-х годов закрепил этот интерес, не дав, правда, значительных художественных достижений. Принципиально новым у Чехова было другое. В предшествующей литературе обыкновенный человек изображался или как открытый типический, или без специальной концентрации черт, как один из многих. Но и в том и в другом случае не ставила задача изображения и индивидуальности, и неповторимости именно этого человека. Художественное видение Чехова было направлено прежде всего на индивидуальность. Совсем его багажом, не только типическим, но и второстепенным, случайным, и то и другое для него достойно воплощения. Это касается таких персонажей, как герой искушной истории Архирея, таких как герои Мужиков. в овраге, в новой даче. Это относится к лицам главным и эпизодическим. Чехову недостаточно показать человека в кругу его мыслей, идеи, верования, изобразить героя в индивидуальных чертах физического облика. Такой индивидуальности ему мало. Ему надо бы запечатлеть особость всякого человека в приходящих, мимолетных, внешних и внутренних состояниях, присущих только этому человеку. Сейчас и в таком виде неповторим их ни в ком, никогда, нигде. Индивидуальное сращено со всеми мелочами этой минуты этого человека. И внимательность чеховской и индивидуализация иногда, кажется, дошла до предела в своём интересе к самым пустяшным, ничтожным привычкам, жестам, движениям, то, что герой любит мять манжеты, поглаживать себе по голове, по груди или щёлкнет пальцем, может не иметь никакого характеристического значения. Но это создаёт особые, недистанцированное, близкое отношение к нему, в противоположность обобщённой характеристике, старающейся рассматривать героя издали со стороны. Всё это утверждает ценность каждого человека не только как духовного феномена, но и как личности, со всем частным, что есть в ней. Тут ценность, которая была осознана обществом только значительно позже. Как бытие в целом у Чехова царство индивидуальных форм, так и частью его герой прежде всего индивидуальность, со всем единственным в своём роде сочетанием черт, в этом качестве включённый в поток бытия. Диапазон художественного выражения человека расширился. Это был новый художественный язык, открывший новую страницу в мировой литературе.